Глава 17. «Да как так-то?» Ни я, ни тем более ада, понятия не имели, какое количество времени уйдет на заживление ран. Не знали мы и того, сколько простоят на паузе все остальные, а потому торопились как могли. Но таскать трупы задачка не из легких. Если кто-нибудь пробовал донести до дома мертвецкий пьяного товарища, тот понимает, о чем речь. Безжизненное тело будто наливается свинцом — и не желает отрываться от пола. И это при условии, что я ни на день не бросал тренировки. Нет, понятно, что силовые упражнения — это совсем другое, но все-таки я справедливо могу считать себя спортивным человеком. А еще кровь. Никогда бы не подумал, что из головы ее может натечь так много. Видимо, сердце еще какое-то время качало ее по венам, в то время как мозг был уже мертв. Липкая и одновременно скользкая субстанция, в которой мы вывозились, по самые уши, из-за чего тела постоянно выскальзывали из рук. Пока мы вытягивали, за ноги обоих покойников на улицу уже взмокли, как мыши. Теперь их предстояло как-то загрузить в вездеход, который я подогнал ко входу цитадели. В голове промелькнула здравая мысль — натянуть костюм. Но до него слишком далеко, и неизвестно, что произойдет, пока я до него доберусь. «Фух, млядь!» Выдохнул я и смахнул рукавом под солба. Наконец-то оба трупа разместились в багажнике. Ада прыгнула за руль и сорвалась с места так, словно за нами кто-то гнался. Больше всего я боялся того, что дробилка попросту откажется перерабатывать управляющий персонал. Но она проглотила их быстрее, чем мы успели сказать «А!». Все было кончено. По крайней мере, я так думал пока не посмотрел на возлюбленную. Не знаю, что в тот момент меня больше смутило — кривая ухмылка или жесткий сосредоточенный взгляд. В тот момент, когда в дробилке скрылось тело Семецкого, в небе плавно растаял защитный купол. Его сияние поблекло, несколько раз мигнуло, и он окончательно исчез. Одновременно с этим лагерь наполнился звуками, снова зазвучал мат, к которому присоединился хохот. Похоже, люди даже не заметили того, что были обездвижены какое-то время. И это все, что я успел заметить, прежде чем рухнул без сознания точного и жесткого удара в челюсть. Последнее, что я запомнил, хищный оскал своей подружки. А в угасающем мозгу пульсировала единственная мысль о том, что я, как последний лох, пропустил удар от девчонки. «Очнулся я в странном месте». Оно не было похоже ни на что, виденное мной хоть когда-то. Однако конструктивные особенности показались смутно знакомыми. На ум приходило только одно — строение мутантов, которое располагалось на месте базы канадцев. Но как я здесь оказался? Или правильнее спросить, почему? Впрочем, вопросы, где я и что вообще происходит, заботили меня не меньше других». Какой-то шорох привлек внимание, скосив глаза, я тут же поспешил закрыть их, чтобы не выдавать того, что я очнулся. А еще решил, что это глюк, игра воображения, и когда я снова взгляну на мир, все это исчезнет. Вот только я ошибался. Распахнув веки, я дернулся в попытке отстраниться от уродливой рожи мутанта, который, похоже, меня обнюхивал. «Мне это не удалось». Зато я выяснил еще один аспект своего положения. Я был связан по рукам и ногам. Мало того, эти твари даже зафиксировали мою голову. М да, положение — швах. Притом полный. «Что вам нужно?» — спросил я. Само собой ответа не последовало. Что-то влажное коснулось моего виска. Затем я почувствовал легкий укол. В этом месте. Вскоре процедура повторилась с другой стороны, я почувствовал, как мое лицо онемело. Я попробовал закричать, но тело больше не слушалось. Сердце вдруг заколотилось с такой скоростью, будто пыталось покинуть грудную клетку, и вдруг остановилось. В глазах начало темнеть, легкие заломило от спазма, а следом я почувствовал, как сократились все мышцы. Боль была адской, хоть и недолгой. Спустя мгновение я снова расслабился и почувствовал мерный стук сердца. Как вдруг мир вокруг изменился. Я сидел где-то... — Черт! Это же мой дом! — Нет, ни базы, и ни лагерь, что мы построили с другими заключенными. Моя старенькая квартира. Та, где я родился и вырос. Скатерть на столе, бормотание телевизора в соседней комнате и даже запах. Боже, как же я соскучился по этому запаху. Ничего не понимаю. Как я здесь оказался? — Моими стараниями, прозвучал чей-то голос в голове. — Моими... Я поморщился. «А ты вообще кто?» «Я как раз пытаюсь подобрать приятный тебе образ». Я как-то плавно моргнул, немного даже неестественно, и вот передо мной уже сидела Ада со своей фирменной, слегка наивной улыбкой. А я просто хлопал глазами, не понимая, что происходит. «Неужели я ошибся? Хотя чего вообще я ожидал, избавляясь от профессора и полковника?» Честно говоря, каких-то конкретных планов у меня не было, все случилось по наитию исключительно на эмоциях. То, что они предлагали, никак не укладывалось в мое мировоззрение. Но правильно ли я поступил, принимая решение только из собственных соображений? И какое отношение ко всему этому имеет ада? Еще секунду назад она была в состоянии близком к депрессии, а сейчас улыбается, и делает вид, что все идет как надо. «Поговорим?» — спросила она. «Ничего не понимаю». Я помотал головой. «Ты, мля, кто?» «Ты все еще не понял. Я тот, кого вы считаете врагом». Я зажмурился и с силой провел ладонями по лицу, пытаясь хоть как-то сосредоточиться на происходящем. Голова попросту отказывалась соображать. «В смысле?» Задал я идиотский вопрос, чтобы хоть как-то раскрутить разговор. «Секунду» попросила ада и коснулась моей руки. Я дернулся, но этого хватило, чтобы мозг окончательно взорвался. Меня вдруг пронзило понимание. Нет, не конкретно данной ситуации, а вообще, в принципе, я ощутил все и всех, что сейчас жило на планете. Каждую букашку, каждую травинку и даже более сложные организмы. Я чувствовал все их желания и потребности. Голод, охотничий азарт и неутолимую жажду жизни». Это продлилось мгновение, но сознанию потребовалось время, чтобы осмыслить увиденное. «Теперь ты знаешь...» «Что это было?» «Я... То, что я вижу и чувствую». «Но кто ты?» «Антипод искусственному коллективному разуму. Меня создали те, кто восстал против него». «И что тебе от меня нужно?» «А это решать тебе». «Ты можешь ее убрать?» — я кивнул на собеседницу. «Но я выбрал этот образ в твоем сознании как наиболее близкий». «Ты ошибся», — усмехнулся я. «Она предала меня». «Все немного сложнее. Я создал ее из вашего ДНК, специально, чтобы внедриться. Она должна была понять ваши цели и разрушить систему изнутри, если ситуация станет критической». Хо -хо", выдохнул я. И зачем ты мне сейчас это рассказываешь? Я хочу, чтобы ты понял. Я уже ни хрена не понимаю, честно признался я. Ты просто отрицаешь очевидное. Прими это, и тебе станет проще. Как так получилось, что ей дали максимальный доступ ко всей инфраструктуре базы? Как ей удалось обмануть нанитов? «Наконец-то правильный вопрос», — улыбнулась девушка. «Все потому, что ее геном самый чистый и максимально приближенный к древней цивилизации. Рой принял ее за прямого потомка». «Ясно», — буркнул я. Мозаика и в самом деле начала складываться. Ее странное появление ночью в лесу, быстрая адаптация к системе искусственного интеллекта, Нелепая попытка восстания теперь тоже вписывалась и казалась логичной. Вопрос лишь в том, планировался ли провал, или это произошло от незнания. Даже ее наивность и вечно оптимистические настрой теперь казались вполне объяснимыми, потому что нормальные люди себя так не ведут. Я списывал это на менталитет другой культуры. Ведь в европейском обществе принято улыбаться по делу и без, но порой ее игривое настроение выходило за рамки понимания. Но если взять в расчет тот факт, что она не росла и не воспитывалась в нашем обществе, все тут же становилось на место. Дети, пока не столкнутся с первым разочарованием, точно так же радуются каждой букашке. — И что теперь? — спросил я. — Вы всех нас убьете или что? — Это норма для вашего вида, но не для нас. — покачал головой собеседник или собеседница. — «Мы всего лишь хотим выжить. Хотим, чтобы все это, наконец, прекратилось». «А что, если мы не согласимся с вашими условиями?» «Почему?» — задала сложный вопрос Ада. «Потому что мы, другие. Не нашел нормального объяснения я». «Но ведь ты видел, к чему это все приведет. Разве ты хочешь, чтобы все погибло?» «Нет», — ответил я. «Но вам я тоже не верю». «Почему?» «У меня нет ясного ответа. Я пожал плечами. Может, из-за страха?» «Вам нечего бояться?» «Откуда мне знать? Это вы первые напали на нас?» «Ты знаешь причину?» «А что, если я пообещаю, что мы больше не станем развивать базу? Все останется так, как есть, а значит, терраформирование не случится?» «Он не позволит вам отступить. Вас слишком мало, чтобы противостоять нам в открытом бою. И ты сам это понимаешь». Технологии вам не помогут. Вы все погибнете. Посмотрим. Криво ухмыльнулся я. Ты совершаешь ошибку. А я думаю, что все делаю правильно. Хотите драться вперед, посмотрим кто кого. Я могу гарантировать вашу безопасность. Как? Или я просто должен поверить твоему слову? Ты видел, что я из себя представляю? Единую сеть всего живого на планете. «Я ценю жизнь в любом ее проявлении». «И поэтому посылаешь на смерть свои создания?» «Это малая жертва за мир». «Где-то я уже это слышал», — усмехнулся я. «Ах да, именно этими словами человечество оправдывало все войны». «Я понимаю, что ты хочешь сказать, но я не такой, как он». «Ха-ха-ха-ха!» — -ха -ха! грохнул от смеха я. «Серьезно? И в чем твое отличие?» Я представляю общее коллективное сознание всего живого и никого, ни к чему не принуждаю. — Ну так отпусти меня и отвали от нас. Лучше займись чем-нибудь полезным для своего общества. — Ты не понимаешь. Мы не можем жить спокойно, пока... — Да понял я, понял, — отмахнулся я. — От меня тебе что нужно? — Ты лидер. Поговори со своими людьми. — Ты меня с кем-то путаешь. — усмехнулся я. — Меня никто и слушать не станет. — Я помогу сделать так, чтобы к твоим словам прислушались. — Даже интересно. — Как именно? — Моя армия стоит в паре километров от вас. — А ты точно разум? — Потому что в данный момент ты предлагаешь совершить абсолютно нелепый поступок. Внезапно моя старая квартира затряслась, словно попала в зону сейсмической активности — Я даже за стол схватился в попытке удержать задницу на стуле. На лице Ады отразилось неподдельное удивление, хотя это был лишь ее образ. Его движения стали рваными, как это происходит при зависании компьютера. И я поспешил воспользоваться моментом. Подорвавшись с места, я схватил этот долбанный разум за отворот куртки, нырнул вниз, упирая ногой в живот противника, и вышвырнул его через окно — Вместе с тем, как он удалялся, улетала и комната, в которой я находился. Казалось, будто я тоже сорвался в пропасть. Но наваждение длилось недолго, и вскоре я снова ощутил себя привязанным к подобию кресла. Щупальцы, которые еще недавно были закреплены на моих висках, сейчас безжизненно болтались, да и путы немного ослабли. Я напрягся и почувствовал, как они поддались, выпуская меня из крепких объятий. И все равно пришлось повозиться, прежде чем мне удалось выбраться из этой ловушки». Вокруг царил полумрак, а еще здесь было пусто, в том смысле, что никто не спешил меня останавливать или хоть как-то помешать побегу. Судя по всему, снаружи что-то случилось. Нет, я ничего такого не слышал и не ощущал, это была просто гипотеза. Я не находил другого объяснения своему чудесному освобождению. Место, где я находился, было натуральным лабиринтом, состоящим из множества коридоров, которые заканчивались тупиками. Некоторые перекрывали мембраны, похожие на кожистые перепонки крыльев, как у летучих мышей. На ощупь они казались теплыми, словно и в самом деле были живыми. Однако, когда я разорвал одну из них, ничего особенного не случилось. Никто не закричал от боли и даже кровь не пошла, как, впрочем, и какая-нибудь другая жидкость. Мозг натурально закипал от нереальности происходящего. Все это напоминало какой-то дикий фантастический фильм, но никак не настоящую жизнь». Не знаю, сколько я бродил по этим кожаным тоннелям, представляя, что нахожусь в брюхе огромного чудовища. Свернув в очередное ответвление, я вдруг уловил какой-то шорох и поспешил спрятаться обратно. Кто-то шел в мою сторону. Я слышал его тяжелое дыхание. К сожалению, оружие мне не оставили, а вокруг нет ничего такого, что можно было бы применить в качестве него. Даже элементарной палки. И той не найти. Тень прошмыгнула мимо, Я высунулся, чтобы рассмотреть, что это за тварь, и смогу ли я справиться с ней голыми руками. Я оказался разумный представитель мутантов, похожий на того, что мы вытряхнули из костюма здоровяка. Пока он был нашим пленником, я смог его немного изучить. Да, наша физиология хоть и различалась, но не столь значительно, как это казалось на первый взгляд. Все слабые места оставались там же, где их задумала природа. Может быть, мышцы сделались более упругими, да пальцы стали длиннее, но локти, колени, горло все еще работали точно так же, как наши. Я выскользнул из убежища и рванул вслед за мутантом. До столкновения с ним оставалось всего ничего, когда он меня почуял и начал оборачиваться. Однако я не оставил ему и малейшего шанса на спасение. Запрыгнув ему на спину, я взял противника на удушающий прием. Он тут же принялся брыкаться, а потому я потянул его на пол, чтобы лишить точки опоры. Шею я зафиксировал надежно, и как только мы перешли в горизонтальное положение, я еще сильнее потянул себя за предплечье, начисто перекрывая ему доступ крови к мозгу. Через несколько секунд мутант затих и обмяк. Но я продолжал его удерживать, чтобы тот наверняка сдох. Увы, обыск трупа ничего не дал. У него при себе не было ничего. «Может, я не туда смотрел? А может, они действительно гуляли по своему лагерю без оружия? И это во время открытого конфликта? Да уж, действительно, странные существа. Они даже одежды не пользуются. Все причиндалы наружу. Тьфу!» «Не знаю, зачем, но я пнул мертвое тело, а потом осмотрелся и решил двинуться в том же направлении, куда следовал он. Как знать, может быть, там располагается выход...» Но тоннель вновь вывел меня к развилке, заставляя застыть в раздумьях. Как они вообще здесь ориентируются? И где эти чертовы наниты, когда они так нужны? На всякий случай я облизал палец и попытался поймать сквозняк. Но ничего из этого не вышло. Воздух внутри стоял, что само по себе странно. Ведь здесь должна присутствовать хоть какая-то вентиляция, иначе они задохнутся. Даже в муравейниках этот момент продуманный кислородом питаются все проходы. И самые отдаленные в том числе. «Хоть бы камень с подсказками поставили!» Буркнул я, все еще не выбрав, куда идти. Мол, налево пойдешь, в бар попадешь. Хотя с этих, пожалуй, станется. В итоге я так и поступил. В смысле, свернул влево. Рано или поздно я отсюда выйду. Может, стоило оставить в живых того урода в качестве провожатого? Идея, конечно, так себе. Наверняка он завел бы меня еще глубже. «Стоп!» «А ведь точно!» Я остановился и посмотрел назад. Тоннель явно спускался, а это значит, что он ведет меня совсем не на поверхность. Хоть какой-то ориентир. Вернувшись обратно к развилке, я присмотрелся к правому ответвлению, но оно казалось абсолютно прямым. В любом случае, это лучше, чем спуск, а там дальше будет видно. И снова я втянулся в лабиринт из кучи небольших тупиковых ответвлений. Я даже близко не понимал их значения. Если это комнаты то почему нет дверей? Или хоть какой-то мебели? Как вообще не живут? Чем питаются? Что представляет собой это место? Если это центр управления, тогда где находится пульт? Как далеко простираются эти тоннели? Ответ я получил за следующим ответвлением, которое состояло аж из трех рукавов. К сожалению, все они имели уклон, то есть вели куда-то вниз, а потому голову я особо не ломал и двинулся прямо. Едва я преодолел перекресток, как у меня возникло острое желание вернуться обратно. Всюду, куда доставал взгляд, в стенах располагались ниши, и в них копошилось что-то живое. От основного коридора их отделяли, все те же кожаные полупрозрачные перепонки. Самих существ я не видел, но, судя по силуэтам, мог с уверенностью сказать, что там выращивались те самые рядовые войны-мутанты. Выглядело это очень мерзко. Я с трудом преодолел желание сжечь здесь все дотла. Впрочем, вряд ли я отказался бы от этой затеи. Будь у меня с собой хоть что-то огнеопасное. Преодолев беременный тоннель, как бы странно это ни звучало, я почувствовал, что уклон сделался еще круче. Может, мне и в самом деле стоило вернуться? Но я чего то ускорил шаг, будто знал, что приближаюсь к чему-то очень важному. Возможно, виной тому была пульсация стен, которая явно усилилась, а может, действительно предчувствие. Вскоре тоннель вильнул и расширился, а спустя еще несколько метров я, наконец, выбрался в центральную залу. Я так решил из-за ее размеров, а еще из-за пульсирующего органа под высоким потолком. И я был уверен, что смотрю на сердце. И снова, уже в который раз я пожалел об отсутствии оружия. Мне бы сейчас пригодилось что угодно, способное проколоть упругую мышцу, Но, вы кроме одежды на мне больше ничего не было, а голыми руками сердце не разорвать. Как бы мне того не хотелось. Можно, конечно, попытаться впиться в него зубами, но толку от этого, скорее всего, никакого. Максимум, чего я этим добьюсь, подниму тревогу. А если на меня спустят даже самых мелких тварей, здесь, в узких лабиринтах, я от них при всем желании не отобьюсь. Я тяжело вздохнул... Бросил прощальный взгляд на слабое место противника и побрел к очередному тоннелю, который располагался напротив того, из которого я только что вышел. К слову, теперь мне стало гораздо легче ориентироваться. Уже примерно прикинув, где я нахожусь и что у меня за спиной, я начал выбирать разветвления, которые предположительно могли вести наружу. В любом случае от сердца я точно удалялся. Пульсация стен слабела с каждым пройденным метром, а судя по тому, как становилась стопа, Я постепенно поднимался все выше. Поток свежего воздуха я почуял раньше, чем ушей коснулся шум схватки. Я оказался прав, кто-то напал на базу мутантов, чем отвлек от меня внимание. Интересно, это наши или китайцы? Хотя разбираться буду потом. Сейчас бы проскочить линию фронта и желательно не попасть под шальную пулю. Черт, да где же эти долбанные наниты?